Глава шестнадцатая. Клим остановил слайдер посреди платформы и огляделся. Правый тоннель, ведущий в Москву, перекрыт выгоревшим поездом. На перроне кости, обрывки одежды, сумки и прочие вещи – Всё это грязное и сырое. Вода по щиколотку. Левый тоннель затоплен наполовину. Николаев выпустил сразу две осы и отправил обе в тоннели на разведку. Его маленькая армия окружила своего повелителя. Дроны висели над головой всего в трех метрах от пола. Ликвидаторы построились в квадрат. Клим, чувствуя себя в безопасности, вывел сигнал СОС на экран интерфейса и теперь следил за их продвижением. Те прошли уже половину из своего радиуса действия, то есть сотни метров. Правый тоннель был затоплен едва по щиколотку, а вот левый был плох. Кроме того, через полторы сотни метров оса уперлась в перевернувшийся состав. Сплющенные искореженные вагоны, обглоданные костяки, плавающий на воде мусор. Таран отозвал Асу, левый тоннель был непроходим, и сейчас вся надежда на правый. Через пять минут разведчик второго тоннеля достиг границы зоны передачи сигнала. Все же очень сырая разработка, годящаяся для разведки на малой дистанции или некрупных объектов. Клим отозвал ее, а сам вытащил из пространственного подсумка привычный ему дрон-разведчик в виде шара. По напоминанию ИЭСа, на оперативной базе он изготовил два таких, хоть это и задержало его еще на полчаса, но оно того стоило. Два километра радиус в сто раз больше, чем у осы, а тоннель вроде как раз чуть больше двух километров. Вот только шар гораздо заметнее со своими обзорными синими полосами, а режим маскировки жрет безбожно ресурс, не слишком мощной батареи, да и железяки его отлично видят даже при полной маскировке, которую он способен поддерживать всего минут десять от силы. Запустив его обратно в перчатку, Клин отправил шарик в правый тоннель. Вот он достиг уже разведанного рубежа, вот еще сотни метров и еще сто. И тут ночное видение высветило силуэт человека. который вышел из-за небольшого изгиба тоннеля. Николаев мгновенно перевел шарик в режим маскировки. До незнакомца было метров пятьсот. Шел он осторожно, похожий в очках ночного видения местного производства. В руках какая-то самоделка. Клим даже затруднялся сказать, на что похоже. То ли винтовка, то ли револьверный гранатомет с длинным стволом. Короче, шайтан-труба в народном исполнении. Таран оттянул дрон на 200 метров назад. Отличная оптика позволяла смотреть на 2 километра, и с этого расстояния были видны прыщи на прыщах. Вот дозорный преодолел метров 50 после поворота, остановился, свистнул. Из-за изгиба стали выходить люди. Сначала усиленный дозор, состоящий из пяти мужчин, В руках одного крупнокалиберный корт, второй несёт одноимённую снайперку, остальные с трофейными автоматами поклонников. За ними следом метров через десять идёт основная группа – мужчины, женщины, одна несёт младенца, в центре несколько детей в возрасте от пяти до десяти, хотя сложно сказать, всё же ночное видение – это не своими глазами смотреть. Через пару минут появился и тыловой дозор. Тоже пять человек, вооружение схожее, только пулемёта аж целых три и все трофейные поклонников. Клим судорожно решал, что делать. Стоит им увидеть дроидов и дронов, и о разговоре можно забыть. Костюм тоже палево, всё высокотехнологичное указывает на киберов, А поговорить с людьми нужно, поскольку информации о Москве у Тарана мало. То, что удалось вытянуть из памяти покойного Евгения, недостаточно для путешествия по подземной части города, тем более он идёт в другом месте на 20 километров севернее. Первым делом климата звал дрон, нечего ему светиться, да и заряда осталось мало, маскировка всё же безбожно жрёт батарею. Запихнув его обратно в пространственный подсумок, Клим выбрался наружу из доспеха и с огромным удовольствием запустив руку под майку, почесал спину. Закинув костюм в седло слайдера, он отдал приказ железякам валить в левый тупиковый тоннель и без его команды носу оттуда не высовывать. На всякий случай оставил только один дрон, повесив его у самого выхода с платформы в город и переведя в режим полной маскировки. Это военное изделие без проблем могло часами находиться почти в полной невидимости, и только резкий маневр с ускорением мог его сорвать. Было довольно забавно наблюдать, как ликвидаторы, следуя приказу, прыгают в воду и почти полностью скрываются под ней, только куски яйцеобразной головы торчат наружу, и то немного, сантиметров 20. С дронами проблем не возникло, те висели над водой в сантиметрах в двадцати, несколько секунд, и они придут на помощь. Закончив приготовление, Клим уселся на чей-то старый пластиковый чемодан, валяющийся в одной из железных колонн, обвитых вездесущим плющом, и, достав из кармана сигарету, блаженно закурил. Из оружия с ним была только плазменная винтовка и пистолет поклонников с двумя магазинами на бедре, ну и тот самый штык-нож, с помощью которого он захватил своего первого ликвидатора. Ожидание вышло недолгим, всего минут тридцать. Первым из поезда появился дозорный шайтан трубой. Заметив мирно сидящего на чемодане Клима, он опешил из десяток секунд таращился на него огромными от удивления глазами. Потом вообще впал в ступор, увидев, как Николаев достал пачку сигарет и, прикурив, предложил «Будешь?». Через десять минут на перроне стало тесно. Клима окружили и засыпали вопросами. Надо сказать, вид человека в чистой одежде, с чистым лицом привел грязных, усталых, голодных людей в шок. «Ты кто такой?» – спросил владелец шайтан трубы. «Зови меня Климом, позывной Таран. А ты что за фрукт?» «Аркадий», – представился тот. «Прозвище у него Жит», – раздался из-за спин столпившихся людей молодой веселый голос. «Только он его стесняется». Владелец шайтан пушки непонятной конструкции бросил сердитый взгляд на улыбающийся народ, после чего нехотя кивнул. «Фамилия у меня Житков, отсюда и прозвище, которое ты не слишком любишь». «Ладно, неважно, Аркаша так Аркаша», – Клим вопросительно приподнял бровь. «Можно и так. Так кто ты такой, Клим, и что ты здесь делаешь?» «Я иду в гости к киберам с недружественным визитом». Напрягшиеся мужики после уточнения немного расслабились. Но оружие не опустили, держа Николаева под прицелом. «Ты совсем больной?» – поинтересовался владелец крупнокалиберного пулемета. Клим улыбнулся. Персонажа, задавшего вопрос, можно было назвать гротескным. Это был светловолосый гигант, ростом чуть больше двух метров и такой шириной плеч, что из вагона он выходил, слегка повернувшись боком. Из-за покрытого шрамами лица он приобретал довольно отталкивающее выражение. Вообще мужик, таскающий пулемет Корт, как автомат, впечатлял. Он бы, наверное, идеально смотрелся на пуле битвы в веке десятом с огромным двуручником, разваливая врагов на две половины одним ударом, но родился он, судя по возрасту, в конце двадцатого века. «Нет, мужик, я вполне здоровый», – покачал головой Клим. «У моего похода есть история. Вот только время у меня и всего человечества на исходе. И если не поторопиться, послезавтра мы все будем мертвы. Так что мой визит к киберам откладывать нельзя». «Точно больной!» – подвел итог речи Николаева тот же молодой голос из задних рядов. «Да еще и издевается!» Есть немного, согласился Таран, но то, что я сказал, абсолютная правда. Несколько дней назад я повстречал одного человека по имени Евгений, тоже беглец из Москвы. Так вот, по его словам, киберы готовят новую атаку, уже разработан токсин, который меньше чем через сутки распылят в атмосфере, и все мы сдохнем, причем довольно мучительно». и никакие подземные убежища нас не защитят. Даже если кто-то и выживет, то это не будет иметь ровно никакого значения. Природа планеты будет отравлена, и скоро наш зеленый мир превратится в пустыню. Похоже, он не врет, озадаченно заметила женщина с младенцем на руках. Или сам в это верит, добавила другая, она была старше всех. Возраст по ее виду было определить сложно, но точно уже за пятьдесят. «И долго ты еще будешь с ними трепаться?» – поинтересовался ИС. «Столько, сколько нужно, чтобы получить информацию, не мешай». «Ну-ну», – отозвался имплант, но все же заткнулся. «Даже если это правда», – задумчиво произнес Аркадий, «что ты можешь сделать один, там, где не смогли сотни и тысячи?» «Знаешь, сколько людей погибло в атаках на остатки платформы, патрули и карательные отряды?» «Догадываюсь». И Клим под взгляды достал из пачки сигарету. Выпустив струю дыма в потолок, он, наконец, поднялся со своего чемодана. «Я не прошу, чтобы вы шли со мной, во всяком случае все, но мне нужен проводник, человек, который готов рискнуть всем». «Мне нужен путь по подземельям и место, где я смогу проникнуть на платформу киберов». «Точно псих!» – заявил здоровяк с кордом. «А взамен я скажу вам, где найти убежище. Один человек, который проведет меня к платформе в обмен на информацию. Хотя если у меня не выйдет остановить киберов, вы даже туда дойти не успеете». Люди, столпившиеся вокруг Клима, начали недоуменно переглядываться. Похоже, до них начало доходить, что стоящий перед ними мужчина не шутит. «Не шучу», – подтвердил Николаев. «Место, которое я вам предложу, на какое-то время станет для вас домом, но если не выгорит...» Он демонстративно посмотрел на генеральские часы. «Через девятнадцать часов вы все умрёте». «Мы слушаем тебя», – приняв решение, произнес Аркадий. Похоже, он был главным и пользовался в группе непререкаемым авторитетом. «Есть один городок. В этом городке есть подземный бункер. Так вот, там сейчас находятся мои люди. У них есть кое-какие запасы еды. Там есть свет и вода, и защита почти от всего». «Вижу, люди, вы вполне порядочные, так что уживётесь». «А конкретней?» – заявил тот же молодой и весёлый голос из-за спин. «А конкретней будет, когда я увижу своего проводника. Кстати, если у вас зреет мыслишка кинуть меня или вообще грохнуть, не советую. Я вас всех положу и даже не запыхаюсь». Двое мужиков отнеслись к этой угрозе скептически и переглянулись с ироничными улыбками. А вот Аркадий и Викинг, так Клим окрестил про себя блондина с крупняком, остались серьезными. Уже больно странно выглядел их собеседник. То, что он не местный факт, но то, что он выглядит как с картинки, записываясь добровольцем, наводило их на мысли. «Ведь прийти сюда, через территорию, находящуюся под контролем киберов, это непросто, а он словно и не пришел, а возник». «Ваше решение», – надавил Клим. «Я пойду», – наконец решил Аркадий, пока все остальные мялись. Но не успел он это произнести. Как тут же самая старшая уперла руки в бока и зло зыркнув из-под грязной челки, начала свою атаку. «Ты куда собрался, Аркаша?» Ехидно и громко поинтересовалась она. «Сдохнуть торопишься? А нас ты подумал? А о баньке кто будет заботиться?» Аркадий покосился на девушку с ребенком. Похоже, это были его дочь и внучка. «Невестка эта моя», – пояснил он, срисовав заинтересованный взгляд Крима, «и внучка Анечка, а сын мой погиб вчера». Он как-то осунулся и постарел. «Никуда ты не пойдешь, жить, громко произнес викинг. «Мы на это дело хитровано зарядим». «А если я не хочу», – раздался из-за спин молодой и веселый голос, – «я не тороплюсь сдохнуть». Растолкав людей, вперед выбрался парень лет девятнадцати с трофейным автоматом поклонников в рваных джинсах и резиновых сапогах с десятком заплат. Рожа у него была хитрющая. Клим в прежней жизни никогда бы не доверил человеку с таким лицом свой бумажник, и уж точно не собирался доверять жизнь. «Пойдешь, как миленький!» – положив на плечо паренька ладонь ковш экскаватора, заверил его викинг. «Если кто и способен смыться после выполнения задания, то только ты!» Клим сделал шаг вперед и ухватил паренька за руку, заглянув в глаза. Руку кольнуло. Секунда-две, а больше и не нужно. К этому прохвосту спиной поворачиваться нельзя. Он очень боится амбала, но в планах уже есть мысль завести мутного незнакомца в тоннеле и бросить. «Нет, такой проводник Климу даром не нужен». «Дядь, чего лапаешь? Не в супермаркете!» – возмутился парень. «Не возьму я его», – покачал головой Таран. «Я должен доверять человеку, а я ему не рискну бумажник доверить, не говоря уже о жизни». «Я пойду», – выступив вперед, произнесла маленькая девушка, почти девочка. Как и все беженцы, была она грязной и в обносках. Но глаза, в отличие от паренька, у нее ясные и честные, и решимости хватало. Голос был хоть и тихим, но твердым. Я всю подземку Востока знаю, проведу в лучшем виде. «Ты куда собралась, Лия?» – вновь завелась старшая. «Не пущу! Мужиков тут хватает, пусть они и топают! Вон слон пусть идет! Ты же бесценная у нас!» «Теть Тань!» – девушка посмотрела на старшую. Судьба такая, никто не пойдет больше, вернее, он ни с кем не пойдет. Она указала на Клима. Он и правду говорит и насчет убежища безопасного, в котором вас приютят, и насчет того, что если он не дойдет, то мы все и суток не проживем. Так что нет у меня другого пути. Да и знаю я, что выживу. Через день догоню вас. У тети Тани словно дыхалку сбили. Она стояла и глотала ртом воздух, потом опустилась на колени и обняла девчушку. Клим наблюдал за этой сценой с большим интересом. С чего это все взрослые взяли и послушались мелкую соплячку? Одно слово, и все приняли ее решение. «Особенная она», – перехватив взгляд Николаева, пояснил Аркадий. «Предчувствие у нее развито». Ещё утром, когда мы были в нескольких километрах отсюда, она сказала, что мы встретим человека, который сыграет важную роль в нашей жизни и, возможно, спасёт всех. Так и случилось. Не грустите. «Не обижать её и беречь, иначе я тебя сама прибью», пообещала тётя Таня, поднявшись на ноги и уставившись Климу прямо в глаза. Клим клясться не стал, только кивнул. «Ваша часть сделки выполнена. Теперь моя очередь. Карта есть?» Аркадий достал карту. Здоровенный старый атлас дорог. Клим отметил маршрут, рассказал о паре проблемных мест. «Дойдете до рубежного, увидите трубу заводскую. От моста она будет у вас по правую руку. Идите на нее. Там рядом руины института. Найдете спуск в подземный гараж». «А дальше напишите плакат, хоть на стене, хоть на воротах углем. Нас прислал Клим». Он достал блокнот, который таскал в одном из карманов брюк, и простой карандаш. Набросал Петровичу и Карине записку, передал её Аркадию. «Отдашь тому, кто вас выйдет встречать. Удачи вам». «И тебе», – пожимая Климу руку, – ответил мужик, – «только не пойму». «Почему мы тебе поверили?» «Я обаятельный», – улыбнулся Николаев. «Да и девочка ваша подтвердила, что я не вру. А теперь топайте, и нам пора, время уходит». Аркадий кивнул, и отряд, построившись прежним порядком, полез наверх по замершему навсегда эскалатору. Прошло минут пятнадцать, как они скрылись из виду, Клим же пока беззаботно сидел и курил, Теперь уж точно неизвестно, когда он сможет злоупотребить этой вредной привычкой. Возможно, никогда. «Клим, они уже далеко ушли», – неожиданно произнесла девушка. «Зови сюда своих солдат. Ты ведь не один тут. Нам и вправду нужно торопиться». «Кто ты, малышка?» – стараясь говорить спокойно и держать себя в руках, поинтересовался Таран. «Сенс!» очень сильный сенс с зачатками видения будущего. «Охренеть ты, везучий!» – заметил Эс. – «Вот тебе прет!» «Заткнись!» – попросил Николаев, потом посмотрел на девочку. «Как же они тебя отпустили! Они же должны были до последнего тебя оберегать!» «Так и было. Просто сегодня нам пришла пора расстаться. У них свой путь, у нас с тобой свой». Нечего живым делать на дорогах мертвых, наши дороги ведут во тьму. Ни для тебя, ни для меня нет будущего, и мы оба это знаем. С чего это такое упадническое настроение? Преувеличенно весело заявил Клим. Выше нос, выведешь меня на точку и беги, догоняй своих. Лия покачала головой. Я знаю, когда умру, давно знаю. Это случится сегодня, так надо. Судьбу нельзя обмануть. «Вот что!» – строго сказал Николаев, взяв девочку за плечо. «К черту все! Нарисуй мне карту и вали вслед за своими! Мне такой проводник нахрен не нужен!» Девушка снова покачала головой, вышла решительно и упрямо. «У меня нет другого пути. Если я не пойду с тобой, все умрут, так что хватит спорить». «Время у нас и вправду мало». Таран велел Иесу позвать обратно армию железяк. Через секунду слайдер резко затормозил рядом, достав его доспех, а на платформу тем временем выбирались ликвидаторы. Дроны были быстрее и уже висели над головами. Лия при этом ничуть не испугалась, а с интересом разглядывала воинство Клима. Несколько секунд на то, чтобы облачиться в броню, запрыгнуть в седло. Его провожатая устроилась на втором месте у него за спиной. Николаев медленно залетел в первый вагон, часть которого была в тоннеле, но кто-то для удобства срезал кабину машиниста, превратив ее в спуск, так что армия Николаева за две минуты перешла с платформы в тоннель. Но веди... Используя внешний динамик, произнёс Клим. «Нам нужно пройти по этой ветке две станции, потом уйти на кольцо. Но своих дронов вперёд отправь. Мы прошли тихо, но нарваться можно в любой момент. Тут бродят сотни лысых мутантов, а ещё встречаются бесхозные железяки, те, которые свои электронные мозги подрастеряли. Киберы их много в тоннеле нагнали». Пятерка ликвидаторов, повинуясь приказу, рванула вперед. Клим же не спеша повел слайдер следом, сопровождаемый оставшимися железяками. Пока все шло хорошо, отряд цел, а цель близка. Следующая станция была раздолбана в хлам, повсюду валялись останки роботов, на потолке две искореженные автоматические турели и трупы, много трупов. «Несколько десятков!» «Тут был заслон железяк», пояснила девушка. «Несколько охранных дроидов и турели. Когда людей начали выдавливать из подземелья, группа смертников прорвалась по тоннелю и уничтожила блокпост. Сами погибли, но открыли дорогу отступающим отрядам. У киберов больше нет ресурсов для того, чтобы держать периметр». «Сколько народу спаслось?» «Сотни», ответила Лия. Но погибли тысячи, десятки тысяч. Аркаша говорил, что в подземке укрылось около 70 тысяч людей, но киберы атаковали всеми способами, в места, где они точно знали, что есть люди, закачивали газ. Она хлопнула по брезентовой сумке на боку. Противогазы заставляли носить с первого дня, как мы тут поселились, но несмотря на это ушли единицы, слишком внезапным и мощным был натиск. «Сколько тебе лет?» – направляя слайдер в тоннель, спросил Клим. «Почти восемнадцать. И ты одна?» «Да, уже как год и четыре месяца. Маму убили киберы во время вылазки. Она была сталкером, ходила в город, искала нужное. Примерно тогда же у меня прорезался дар. Только иногда он слепнет, и я не смогла предсказать нападение на наше убирище, а только вывести пятьдесят шесть человек. До встречи с тобой...» Дожили чуть больше двадцати. Татьяна умрёт через три часа. На неё нападёт кабан-мутант. Его застрелит викинг. Это тот здоровенный блондин. И все смогут наесться досыта. Почему ты её не предупредила? От судьбы не уйдёшь. Она всё равно умрёт так, как предначертано. Я несколько раз пыталась изменить будущее. Не вышло. Хочешь, скажу, как ты погибнешь? Блин! «Да эта девка просто на всю башку больная», – произнёс И.С. «Грёбаные мутанты!» «Расскажи», – попросил Клим. «Я знаю, что иду умирать, но главное дело сделать. Тебя ранит человек, пришедший с Авроры. И я не знаю, что это значит, но у него нет своего лица. Он ведёт поклонников». «Клим, это может быть только чистый, он ведь менял лица», – тут же среагировал И.С. «Возможно», — согласился Николаев. «Ну, ранит, не убьет», — ответил Таран Ли. Слайдер шел посреди слегка подтопленного тоннеля в полуметре над водой. Впереди и по бокам бежали ликвидаторы. Головником мощное ударное ядро из четырех дронов. «Неважно, ты умрешь в любом случае. Но запомни одно, чтобы все жили...» «Ты должен будешь забраться в сверкающую машину. Ты обречен, как и я. Скоро кольцевая. Нам нужно на север». «Лия, а что? Вся подземка уцелела». «Нет, конечно. Весь центр разрушен от станций типа Лубянской, Арбатской, Охотный ряд и других. Ничего не осталось. Там одни завалы. Да и коричневой ветки малой кольцевой досталось. Там процентов девяносто обрушилось». кроме того прорыв москва реки затопил часть хорошо ворота шлюзовые сработали потеряли всего процентов двадцать станций как вы вообще тут жили не сказать чтобы хорошо еды очень мало разведка киберов постоянно совалась в тоннеле хотя не сказать что они прям вот задавались целью нас уничтожить они реагировали на людей и созданное ими сопротивление как на комара отмахнулись и дальше пошли он пускай зудит. и только недавно они атаковали в полную силу, причем они старались захватить как можно больше людей живыми. Клим знал ответ на этот вопрос. Ансо просветил. Киберы проводили эксперименты, они выводили новый вид поклонников, фактически пытались скрестить технику и органику, и им были нужны компоненты для токсина, Каким-то образом он был завязан на биоматериале. При выходе на кольцевую ветку Клим остановил слайдер и внимательно осмотрел завалы. На 5 километров они потратили около 3 часов. Горы камня и бетона, где едва удалось протиснуться между обрушившимся потолком, потери одного ликвидатора, на которого упала бетонная плита – Теперь Николаев понимал, как людям удалось выжить. Просто вести какой-то правильный поиск или боевые действия в этих завалах было невозможно. И если бы не его спутница, Клим бы не смог пройти половину пути, несмотря на все свои способности, просто бы заблудился в тупиках. На Курской и Чкаловской до недавнего времени жили люди. Теперь подземелья заняли совершенно другие обитатели. Группа поклонников, человеков 20, шманала трупы, которые густо устилали перрон. Бой давно закончился, и лысые явно не имели к нему никакого отношения, поскольку среди тел валялось немало обломков железяк. Тут были и тараканы, и пауки, пара летающих дронов, даже кусок ликвидатора на глаза попался – Всё это поклонники сносили в одно место, сваливая в большую кучу. Имея купы рабочую станцию, эта гора искорёжного железа была ценным ресурсом. «Нам нужно пройти вон в тот коридор», – указала Лия. «Там переход на другую станцию». «Нам вообще ещё далеко?» Девушка покачала головой. «Всего несколько километров, даже завалов немного. Затем перейдём технический тоннель». «Вот он киберами серьёзно охраняется, из него выход почти в самый центр. Там можно подняться в город, и мы окажемся почти рядом с платформой. Это самый удобный проход, чтобы попасть внутрь». Клим кивнул и отдал ликвидаторам и дронам приказ на зачистку. Сам он вперёд не лез, наблюдал за бойней с помощью дрона. «Боя не вышло». Четыре дроида и столько же леталок появились прямо на краю платформы, заработали пулемёты, почти бесшумно плюнули зарядами плазменные пушки. Огненный шквал буквально смел поклонников с платформы. Сопротивление оказала только одна группа. Из навсегда застывшего, выгоревшего дотла поезда вылетела кумулятивная граната и снесла один дрон – Но это был единственный успех лысых. Хлынувшие на платформу ликвидаторы подавили последние очаги сопротивления и парами разошлись по тоннелям, уничтожая разбегающихся в разные стороны противников. Десять минут, и все было кончено. Правда, Клим лишился ликвидатора, на него обрушили потолок одного из технических помещений. Николаев, следуя указаниям Лии, вывел слайдер из тоннеля и повел слегка поредевший отряд по переходу на соседнюю станцию. Девушка не обманула, завалов почти не было. «Там выход», – указала она на пятно света, – «нужно миновать датчики, инопланетяне не поскупились, тут и мины, и автоматические турели, может еще кто сторожит». Клим несколько минут изучал подъем в бинокль. Потолок обрушился, и теперь этот завал вел на поверхность. Рядом руины нескольких ушедших под землю домов, дикая каша из обломков зданий, автомобилей, вещей. На глаза попалась рука скелета, торчащая из-под завала, изжимающая смартфон с разбитым экраном. Но Клим уже привык к таким картинам, и его интересовало не это. Его ждали. «Все, малышка, слезай, повернувшись к девушке, произнёс он. Беги, догоняй своих, дальше я сам. Некуда мне бежать, махнув рукой назад, произнесла Лия. Клим обернулся и понял, что она права. С тылу катилась волна мутантов. Тут были уже знакомые халки и несколько хамелеонов, но вот других Николаев видел впервые. и зверье всякое от мелкого к крупному. Но больше всего было вставших на четвереньки людей, горбатых людей, заросших шерстью, со скаленными пастями, из которых торчали клыки. Они неслись в авангарде, ловко скача по стенам тоннеля. И с Четырёх ликвидаторов прикрытия, остальных броском наверх, живее! Огонь!» В ход пошло всё. Плазма, пулемёты, ракеты, клим и обнимающая его доспех Лия пока оставались на месте, зажатые с двух сторон. В спину им пёрла орда мутантов. Сверху огрызались на дроидов четверку дронов системы защиты киберов. И чем дальше, тем больше ухудшалось положение, особенно на подъёме. Там сошлись равные, и преимущество в огневом контакте было у защитников платформы. Группа прорыва потеряла уже три яйца, а продвинулась в горку всего метров на 150. Сверху рвануло, и вниз полетел лишившийся половины лапы оружия ликвидатор. Кое-как поднявшись на три конечности и постоянно падая, он полез обратно. Клим быстро открыл в интерфейсе характеристики единицы. Пулемёт ещё работал, боекомплект был почти целым. Малая правая плазменная пушка тоже. А вот миномёт и вторую пушку снесло. «Ес, давай этого инвалида в тыл, а оттуда свежего бойца на подъём. Есть?» – по-военному отчеканил имплант. Две минуты, бой все нарастал. Группа прорыва достигла успеха, выбралась наверх и вела бой там. Из них уцелели всего два ликвидатора и один дрон. Железяки гибли, прокладывая дорогу. В тылу еще держались три ликвидатора, но долго им не выстоять. Из тоннеля, откуда перли мутанты, текла кровавая река, Сотни трупов, но всё равно противник лез. Отправленный в тыл искалеченный дроид уже давно стал жертвой Халка. Тот просто оторвал тому последние конечности и так садануло стену, что яйцо разлетелось на кучу искорёженных железяк. Здоровяка срезали, но это уже ничего не решало. «Клим сзади!» – выкрикнула девушка. Николаев стремительно обернулся. Там в глубине тоннеля стоял здоровенный мутант метра под три ростом, но это был не Халк, на башке блямба от таблетки управления, по всему туловищу следы хирургических вмешательств, а еще он держал энергетический щит, за которым укрылось во больше тварей, чем расстреляли его железяки, Ликвидаторы, не прекращая, стреляли. Стволы пулемётов раскалились. Плазма просто растекалась по защите мута с нулевым результатом. «Что это?» «Разработка Киберова», — ответила Лия. «Я только слышала про такое. Мутант искусственно выведен. Их всего раза три видели. Специально для зачистки тоннелей. Его щитовиком прозвали. Сваливаем, пока он щит не пустил». Словно подслушав девушку, мутант что-то выкрикнул, и радужная пленка понеслась по тоннелю к стреляющим по нему дроидам. Клим завороженно наблюдал за летящей энергетической стеной. Три секунды, и она смела ликвидаторов, которые перекрывали тоннель. Теперь спину больше никто не прикрывал. Но на этом пленка не остановилась, а понеслась дальше. За несколько секунд она покрыла половину расстояния до слайдера, и Климу было нечем остановить эту сметающую всю живое стену, которую мутант использовал как грейдер. Николаев выжал газ, и слайдер рванул вверх по подъему. Вот он миновал раскрученного прямым попаданием ликвидатора, а вот сбитый дрон. Клим! «Последнее яйцо спалили», – доложил ИС. «Наверху тебя ждет Кибер, самый настоящий. Правда, потрепали его. Пушки оторвали и лапу переднюю. Он внутрь станции лезет через пролом». Противопехотная мина, закрепленная на одном из обломков, рванула, когда Клим пересек невидимую линию датчика движения. Его железяки шли по центру тоннеля, но из-за завала, вызванного другим взрывом, Пришлось прижаться к стене. Поражающие элементы ударили в правый бок и бессильно отскочили от брони. Легкое тело Лии вздрогнуло, и она навалилась на спину Тарана. Хватка ее рук на поясе тут же ослабла. «Ес, что с ней?» – выжимая максимум мысленно заорал Клим. «Мертва. Она приняла не меньше полусотни осколков. Правой стороны просто больше не существует». Она умерла, даже не почувствовав ничего. Клим выжил ускорение. Ветер засвистел в ушах 400 км в час мгновения, и вот конец подъема. Его слайдер вынесся на простор руин. Везде завалы из рухнувших домов и жестяных банок, которые раньше были автомобилями. Теперь это просто груды камней и железа. Даже киберы не смогли переработать всего, столько хлама валялось вокруг. Клим увидел карабкающегося к трещине кибера. Да, ему досталось по полной, одна передняя конечность оторвана, всё навесное вооружение исчезло, по серебристой броне многочисленные подпалины. И сейчас тот карабкался по вертикальной стене на высоту сотни метров. Там была щель шириной метров 20, образовавшаяся при падении куска платформы. Система наведения слайдера, захватил цель, ждала только приказа на открытие огня. И она его получила. Две плазменные пушки, размещенные по бокам в передней части, выдали сразу пару импульсов. Они относились к классу средних, но сейчас на потрепанного кибера этого хватило с лихвой. Броня на спине твари раскололась, после чего, вспухнув, разлетелась в разные стороны, обдав стену чем-то алым и светящимся, но на человеческую кровь эта жижа, похожа не была. «Чисто!» – пробился в его мысли ИЭС. Клим тряхнул головой и осмотрелся. Слайдер завис в трех метрах от поверхности. Прямо под ним был расплющенный в блин автомобиль. Слева воронка до взрыва, в которой валялись останки ликвидатора. И яйцо просто разорвало надвое. Сбитый дрон торчал, как немецкий мессер из завала. Вообще Клим находился в коридоре, состоящем из двух завалов, ширина которого была метров 150. Он резко развернул слайдер, ожидая появления энергетической стены. Учитывая скорость, разрыв был максимум секунд в десять, но время шло, а провал тоннеля был чист. Николаев посмотрел налево. Прямо перед ним возвышался борт платформы, расколовавшийся при падении. Затем его взгляд перескочил на пассажирку. Лия лежала, откинувшись на спинку. Силовое поле слайдера удержало ее мертвое тельце. Кровь обильно лилась на землю из десятка жутких ран. Поражающие элементы мины прошили тонкое лишённое брони тело девочки насквозь. Голова не пострадала, только на виске маленький след от вошедшего осколка. Она смотрела на Клима своими широко распахнутыми карими глазами. В этом взгляде не было осуждения, она знала свою судьбу. Николаев опустил слайдер на землю и, сняв истекающее кровью маленькое тельце, отнес его в воронку. Спихнув сверху пласт обожженной земли, он постоял три секунды, на другие похороны времени у него не было. «Прощай», – произнес он и, развернувшись, направился к слайдеру. Времени на сожаление и пафосной речи не осталось, девочка выполнила свою задачу. Ему нужно было выполнить свою. Оседлав слайдер, он задрал голову и уставился на стену платформы. Та была абсолютно гладкой, никаких выступов или навесного оборудования. Интересно, сможет ли слайдер взлететь по вертикальной стене в сотню метров?